— Не советую, — сказала женщина, в руках у которой уже был пистолет. Лежащий на полу отбросил свое оружие и поднялся, потирая лицо. — Черт бы тебя побрал, седой! — гневно сказал он. — Дурацкая манера вместо разговора бить морду. — Сукин ты сын! — Попался бы ты мне в мои молодые годы. Я бы с тебя сделал котлету. Он был высокого роста, с несколько квадратной головой, за что и получил свою знаменитую кличку Лось. Упрямые складки, морщины на лбу и на подбородке свидетельствовали о тяжелой жизни хозяина квартиры. — Следующий раз башку оторву, — пообещал Седой. Твои ребята опоздали на десять минут и чуть не сорвали всю операцию. Я же сто раз говорил, что мы рассчитали все время по минутам. По твоему виду, я вижу, что все прошло нормально, — сказал хозяин квартиры. Если бы они опоздали, ты бы действительно оторвал мне голову без разговоров. А может, они опять опоздали из-за твоего моряка? Я же тебя предупреждал что он неуравновешенный тип. «Он хорошо поработал во время взятия контейнера, — сквозь зубы сказал Седой. — А мои ребята, значит, плохо, да? — Нет, неплохо. Но это их не оправдывает. А если они опять что-нибудь не так сделают, я оторву тебе голову, лось. Ты слишком засиделся на этом свете». — Иди ты к черту! — разозлился лось. — Я каждый раз, когда тебя вижу, начинаю нервничать. У тебя вечный психоз, и ты, и твой леший даже моряк. Вы все просто чокнутые, чокнутые больные кретины. Вместо того, чтобы меня поблагодарить за ребят, ты появляешься здесь и бьешь мне морду. Но кто ты после этого? — Если бы они не опоздали, мы бы лучше подготовились, — парировал Седой. — В таком деле нельзя спешить. Он прошел в комнату и сел на стул. Женщина вошла следом. Лось прошел за ними, доставая из шкафа три рюмки. — Теперь все будет в порядке, — сказал лось. — Потом выпьешь, — отмахнулся Седой. Как только приедут твои ребята, соберешь их, и все вместе ждите сигнала. Только будьте очень осторожны. Переезжайте подвое. Проследи, чтобы они форму не измяли. Они ведь не привыкли к подобной одежде. — Хорошо, — хохотнул лось. — Все здорово придумано. Не беспокойся, сделаем как нужно. — Главное, чтобы не заметили вашу машину, — напомнил Седой. — Учти, лось, что мы рассчитали все по минутам. Если опять кто-нибудь опоздает, я сам лично пришью тебя. Ты будешь отвечать за всех троих. И за майора тоже. — Не угрожай, — угрюмо ответил лось. — Сам все понимаю. Не опоздаем, не волнуйся. «Хорошо. Телефон у тебя хоть работает?» «Да, конечно». Лось вышел в другую комнату и вернулся, принеся трубку радиотелефона. Седой быстро набрал номер. «Это я», — сказал он. «Ну, как у вас дела?» «Все хорошо», — услышал он в ответ. «Мы перевезли всю муку на склад и там уже сложили». «Ясно». Седой отключился. — У них все нормально. — а рассмеялся лось. — Значит, поджарили этих придурков-спецназовцев. Это здорово. Так им и надо. — До свидания! — поднялся Седой, выходя из комнаты. На этот раз он спускался первым. Когда женщина подошла к машине, он сухо сказал. — Спасибо за то, что меня защитила Женщина улыбнулась. «Почему ты всегда такой колючий? Мы уже отправили на тот свет несколько десятков людей», — напомнил Седой.